Глава двадцать 28. Сиглуфьордюр, пятница, 16 января две тысячи девятого года. Иисус наш милый брат эхом разнеслось по гостиной дома престарелых. Здесь собрались его пожилые обитатели, достаточно крепкие, чтобы явиться сюда в столь ранний час. Некоторые вкладывали в свое исполнение всю душу, другие пришли сюда скорее, чтобы развеяться и побыть в обществе. Ари узнал девушку, которая руководила хором. Он встречал ее в те времена, когда изучал теологию. Хорошо помнил ее лицо, но имени не знал. И вот сейчас они оба оказались в Сиглуфьордюре. Вчерашний день прошел спокойно. Нож и несколько других предметов из квартиры Линды и Карла были отправлены в Рейкьявик для экспертизы. Ари продолжал искать информацию, которая могла бы пролить свет на смерть Хрольвера и ошеломил Томаса новостью о том, что у Хрольвера мог быть ребенок. Ари стоял в дверях и наблюдал за поющими. Медсестра, к которой он обратился, сказала, что он, конечно, может поговорить с Сандрой, но только после утреннего пения. Она указала на старую женщину, сидевшую в коляске, связанным одеялом на ногах и самозабвенно поющую. Изучать богословие Ари подтолкнула не его вера в Бога или убеждение. Скорее это была попытка как раз обрести веру или цель в жизни. Он чувствовал потребность найти ответы на вопросы, которые философия, предмет, от которого он ранее отказался, не могла ему дать. А возможно, он просто пытался выбрать путь, максимально отличный от пути покойного отца, который был бухгалтером. Платон или бог, что угодно, только не Мамона. Когда стало очевидно, что богословие не дает ему никаких реальных ответов, Ари все еще упорно пытался убедить себя, что сможет закончить учебу без всякой веры. Зазвучала песня, знакомая ему по воскресной школе. Заставит ли его судьба петь нечто подобное, когда он на старости лет сам переедет в дом престарелых, петь псалом, не находя в нем никакого смысла? Бывшая соученица Ари произнесла короткую молитву и возвестила, что всем желающим предлагается утренний кофе. У Сандры в руках была чашка, когда Ари подошел к ней и назвал себя. Он говорил громко и отчетливо. — Не обязательно говорить так громко, дорогой. Со слухом у меня все в порядке. Вот только ноги подкачали. Она улыбнулась. Черты ее лица были изящными, Голос мягкий, говорила она спокойно и внятно. Сандра деликатно отхлебнула кофе. Ари оглянулся в поисках стула. «Незачем тут сидеть? У меня отличная комната дальше по коридору. Можешь меня довести. Ари медленно покатил ее кресло. Сколько тебе лет, дорогой? «Двадцать пять», — потом уточнил. Исполнится в этом году. Ему не хотелось обманывать старую женщину даже в мелочах. Они вошли в ее комнату. Там все было просто: старый комод и маленькая табуретка. На комоде стояли фотографии в рамках, некоторые из них были цветные, другие — белые "Это мой покойный муж", сказала она и показала на одну из старых черно белых фотографий. "А вот мои дети и внуки. Я была очень счастлива в жизни". На лице ее появилась мечтательная улыбка. Ари сел на табуретку, которая стояла у кровати. Может, позвать кого-нибудь, чтобы вам помогли перебраться на кровать? Нет, спасибо. Я посижу здесь. Ведь сегодня у меня такой замечательный гость. Ари вежливо улыбнулся. А что с дорогой? спросила она. Как ты добирался? Я приехал на полицейском внедорожнике ответил Ари. Скажи мне одну вещь. Она серьезно посмотрела ему прямо в глаза. Зачем в городе все эти внедорожники? Я не понимаю. Раньше ни у кого не было таких больших автомобилей, и ничего, обходились как-то без них. Ну, люди не могли тогда выехать из города, ведь дороги почти всегда завалены снегом. Зачем? Ари не понял. Зачем людям выезжать из города? У него не было готового ответа на этот вопрос. Ты пришел поговорить со мной, о охоролвер, спросила она. Ари кивнул. Я так и подумала, дорогой. Бедный старик. У него было мало друзей. Может быть, я была его самым близким другом в последние годы во всяком случае. Он часто вас навещал. Каждую неделю. Всегда в одно и то же время он жил недалеко отсюда на Холовигюр. Хорошая прогулка для него. Каким он был человеком? Почему ты спрашиваешь? Она подозрительно посмотрела на него. Значит, это все таки не был несчастный случай. Мы расследуем. Думаю, это все таки был именно несчастный случай. Но нам надо разобраться. А он не прикладывался, ну, не принял капелюшку. Ари решил говорить на чистоту. Да, похоже, он выпил немного. Немного, ну, конечно. Конечно. Он был сложным человеком, хрольвер. Это я точно могу сказать. Я никогда не могла его полностью понять. Помню его по прежним временам, до его отъезда на юг. Потом он стал знаменитым писателем. Это вскружило ему голову. Он всегда был честолюбивым, всегда стремился сделать что-то особенное, прославиться, и это ему удалось. Он много ездил после выхода книги. Она замолчала и прикрыла уставшие глаза. А потом вернулся. Люди ведь всегда возвращаются домой, правда? К тому времени Здесь его знали лучше, чем на юге. А ты читал его книгу? Нет, пока нет, но я одолжил ее». Тебе надо ее прочитать. Ты об этом не пожалеешь, сказала она. В любом случае, ты не из здешних мест. Так зачем ты сюда приехал? «Сельди больше нет. Мне предложили здесь хорошую работу. «Расспрашивать старух в богадельне о покойных писателях, по-твоему, это увлекательно. Тебе надо было приехать сюда в те годы, когда сельди было много. Вот тогда была жизнь. Я стала работать с сельдью в 13 лет. Занималась засолкой. Дети мои начали еще раньше. Младшенькой было 8. Сейчас это, наверное, запрещено. Она улыбнулась. Это была сказка, понимаешь? Сказка, когда шла сельдь, и кошмар, когда ее не было. Она устремила взгляд куда-то в пространство, мимо Ари, в минувшие дни, словно где-то на заднем плане заиграл селедочный вальс. Мне требовалось не больше двадцати минут, чтобы засолить бочку сельди, не больше двадцати!» Многие мне завидовали. Я тогда что-то достойно, она улыбнулась. Видел бы ты, как пребывали сюда с сельдью. Борта едва возвышались над водой, так они были нагружены. Чудесное зрелище. Ты когда-нибудь бывал в Дягилевы долине? Ари покачал головой. Она опять посмотрела ему в глаза, вернувшись из селедочного прошлого. Я слышал о ней, смущенно сказал он. Тебе надо будет сходить туда летом. Многие любовные истории ведут оттуда начало. Ари кивнул и улыбнулся. Если вернуться к Хрольверу? Да, прости, дорогой. Я отвлеклась. «Все в порядке. Он опять улыбнулся. Как вам кажется, Кто-то мог толкнуть Хрольверо, чтобы он упал с лестницы. У кого-нибудь был на него зуб. Трудно сказать. Я не могу представить, чтобы кто-то захотел причинить ему вред, хотя было много людей, с которыми он не ладил. В нем было высокомерие, и он бывал очень несуразен, когда пил. Всегда настаивал на своем. Полагаю, он был довольно властным, как председатель актерского содружества. На лице у нее мелькнуло сомнение. О мертвых плохо не говорят, но я действительно хочу помочь расследованию, если кто-то его подтолкнул. Я хорошо вас понимаю. Ари замолчал, давая ей возможность продолжить. По правде говоря, Есть одна вещь, которая может быть важной. Перед Рождеством он упомянул, что открыл один секрет. Да, именно так он и сказал, один секрет. Некоторые члены содружества что-то скрывали от него. Он ухмыльнулся, когда рассказал мне об этом, и глаза у него были как у ястреба. Значит, секрет? Да. Секрет, она почти шептала. В чем же там было дело? Хм. Точно я не знаю. Мне кажется, он сказал, там было что-то такое, что-то, Сандра подмигнула. Сам понимаешь. Любовная история? Купружская неверность? Именно. Что-то в этом роде. Ари быстро сделал пометку в блокноте. Может быть, стоит пораспросить об этом старую даму подробнее. А вы не знаете, у него было завещание? Нет, не знаю. По крайней мере, при мне он никогда об этом не говорил. Но он должен был оставить завещание, потому что, насколько мне известно, близких родственников у него не было, только дальние. При этом материальных благ у него было в избытке, в отличие от меня. Вот этот старый сундук Все, что у меня есть, она рассмеялась. Поговаривают, что у него был ребенок. «Ребенок?» Она широко раскрыла глаза и удивленно посмотрела на Ари. Да, говорят, что у Хрольвера после войны родился ребенок». О боже! Об этом я никогда не слышала. От кого вы это узнали? От Пальми. Пальме Пальсона. Да, я думаю, что он знал из первых уст. Они с Хрольвером были близки. Возможно, тот сам ему рассказал. Но должна признаться, что это для меня неожиданно. Однако такое бывает. Жизнь полна неожиданностей. Вот бедняга. Хрольвер? Нет, Пальми. Он лишился отца еще в детстве. Ужасное горе. Его отец всегда был странным. Человек искусства, ему трудно было пустить корни. Оставил жену и сына, переехал в Копенгаген, заразился туберкулезом и умер. Мне кажется, там у него тоже были женщины. Он был человек непостоянный. Одна его старая знакомая только что приехала из Дании и сейчас гостит у Пальми. Ой, какие новости, Сандра улыбнулась. Вот ведь как бывает. А Пальми удалось встать на ноги, добился успеха. Мама его тоже умерла, не старой, в 65 или 66 от инсульта. И неожиданно Сандра спросила: "Ты ешь селедку?» Что? Нет. Это были хорошие годы, сказала она мечтательно. В старину люди умели готовить изумительные блюда из селедки». Она улыбалась, глаза у нее блестели. Ари молчал. "Да, это были хорошие годы", повторила Сандра. "Они всегда здесь, со мной". Так вернее. Она взяла с комода потрепанный желтый блокнот. Люди в старину не покупали поваренных книг. Надо было экономить кроны и эйриры. Все рецепты я записывала. Она держала блокнот в руках как большое сокровище. Посмотри сюда, дорогой. Сандра открыла блокнот в середине. Это блюдо из селедки. Самые изысканные. Ари заглянул в текст, написанный маленькими буквами рукой рабочего человека. Сандра переложила книгу на колени и спросила: "Расскажи мне, что случилось с Линдой? Как она себя чувствует?" Вы Ари запнулся. "Вы ее знаете?" "Да, знаю. Она работает в больнице." Прекрасная женщина, у нее в глазах всегда какая-то печаль. Ее перевезли в больницу в Риекике. Она все еще без сознания. Я слышала, что вы арестовали Карла. Нет, это неверно. Мы допрашивали его, поскольку именно он нашел Линду после нападения. Он не я совершенно уверена. Вот как? Такой милый парень вам так кажется. Мы познакомились очень давно, еще до того, как его родители решили переехать в Данию. Я часто видела его в кооперативном магазине, где тогда работала. У него была очень приятная внешность. Думаю, он до сих пор прекрасно выглядит. Карл помогал матери Пальме за карманные деньги, делал что-то по хозяйству покупал продукты, ремонтировал вещи в доме, даже крыс отлавливал, когда это требовалось. Чудесный мальчик. Очень сомнительно. Ари улыбнулся. О том, что перепуганная Линда звонила в сочельник в полицию об их ссоре и синяках, рассказывать не стал. У Хрольвера были друзья, близкие друзья. Он всегда хорошо отзывался об Бульвере, говорил, что любит поспорить с ним сильный человек. Рольвер читал, что Ульверу надо заниматься режиссурой и не тратить время на пьесу. Пьесу? Да, кажется, он пишет какую-то пьесу, сказала она и зевнула. Ну, мой мальчик, я немного устала. Сандра отхлебнула остывший кофе. Пожалуй, на сегодня хватит. Загляни ко мне когда-нибудь еще!» Глаза ее начали закрываться. Голова откинулась на спинку сиденья. История Хрольвера была определенно сложнее, чем казалось на первый взгляд.